Глава двадцать первая После утреннего занятия с Нейрой Мирилес я попросила у Лальи швейные принадлежности и закрылась в комнате. Достала из мешка белое платье и распорола по швам. Из меня, честно говоря, рукодельница на троечку. У бабушки была швейная машинка, и я пользовалась ей только для того, чтобы укоротить брюки или подшить шторы. Но ведь фартук — это несложно. Помнится, мы шили их в школе на трудах. Вот для работы в лечебнице смастерю себе форму. Времени было немного, сегодня я планировала успеть на лекцию для целителей, а потом к Нейту Шериану на практику. Кстати, о нём. Я отложила шитьё и откинулась на спинку стула. Котяра говорил, что можно позвать его в любое время, если обращусь мысленно. Что ж, попытаемся. Я закрыла глаза и расслабилась, выбросив из головы лишние мысли. Думала только об угольке, представляла его перед собой как наяву. Хитрые глаза, пушистую чёрную шерсть, длинный хвост. Внутри росла и утолщалась незримая нить, и я, повинуясь наитью, потянула за неё. «Чего тебе?» — раздался в голове обиженный голос. «Неужели получилось?» «Хочу видеть тебя, уголёк», — сказала примирительно. «Зачем ряу?» — опять привела противного Шериана. Кошачий голос звенел от негодования. «Нет, надо поговорить». Связь оборвалась. Я перестала чувствовать фамильяра, зато через пару минут за окном зашуршала листва. И на ветке дерева показалась толстая наглая морда. «Ты заходи, не стесняйся», — позвала я, похлопав по столу. Кот с тягостным вздохом перемахнул через подоконник и нагло уселся на будущем фартуке. Жёлтые глаза фонари смотрели, не мигая. «Я даже знаю, о чём ты хотела меня спросить, мряум «Какой догадливый. Я думала, у нас больше нет секретов. Привычка воровать у тебя издавна, да? Что за артефакты украл у Нейта Шерриана?» «Всё тебе расскажи. И ведь не отстанешь. Что за попаданка на мою голову? И вообще, этот артефакт не принадлежал ему. Поэтому, выходит, я ничего у него не крал». Заявил он и растопырил усы. «Зато принадлежал его роду, а ты просто взял, потому что плохо лежала? Как кусок колбасы? Обижаешь. Он вообще мне спасибо сказать должен. Его бабушка не хотела, чтобы артефакт ему достался». «Почему?» Кот потоптался по ткани, словно раздумывая, выдавать тайну до конца или, как обычно, что-то скрыть. Видишь ли, не все магические артефакты одинаково полезны и безопасны, особенно ментальные. Но свойства этого не изучены до конца. У каждого владельца он проявлял себя по-разному. Про бабку Шерри она вообще с ума свёл. Так что в сорок пять она снова превратилась в беспомощного младенца. Перестала говорить, только мычала». Её до конца жизни кормили с ложки и купали с боем, потому что она предпочитала ходить грязно и начала собирать всякий хлам. «Какой ужас. Очень жаль. Теперь я понимала, что уголёк просто выполнял волю прошлой хозяйки. Он обезопасил Нейта Шериана. Но тот, естественно, оказался против такой заботы. И как теперь быть? Декан дал мне неделю срока, чтобы что-то решить». но больше обижать своего фамильяра я не позволю, не для того его кормила». У его прабабки был скверный, востолюбивый характер и замашки тирана. Артефакт только усилил все её пороки, а как она издевалась над слугами, пытала ментально за разлитое молоко или плохо подметённые дорожки. «Ты знал её?» «Нет, слава кошачьим богам, мне хозяйка рассказывала». Она чувствовала, что её внук может повторить такую судьбу и стать жестоким или сумасшедшим. Уголёк моргнул. Как мы с ней выяснили, артефакт подавляет волю даже собственного владельца и стремится ко злу. При его создании использовалась тёмная магия. Всю жизнь Мальтильда прятала вещь своей матери. А потом наказала это делать мне. Почему она его не уничтожила? Ха! «Магический артефакт? Чтобы его уничтожить, надо быть сильнее мага его создавшего. Мы даже не знали, кто создал его. Это случилось очень давно. Мы немного помолчали, потом уголёк продолжил. «Твой декан, властолюбив, амбициозен, не остановится ни перед чем в достижении цели. Кто знает, как на него подействует артефакт?» А мне, напротив, он злодеем не показался. Фамильяр закатил глаза. Женщины-мряу. Всегда стремитесь видеть в людях только хорошее. Вот насчёт тебя я уверен, что ты мягкая, дипломатичная, сердобольная. У тебя даже фамилии старого мира говорящие. Добролюбова? Ну, мне об этом уже говорили. Я почесала висок. «А что хоть за артефакт? И где ты его прячешь?» «Хочешь, покажу». Кошачий взгляд стал хитрым-прихитрым. Как велико было искушение взглянуть. Я медленно кивнула. Уголюк соскочил на пол и закашлялся. Показалось, что сейчас кот исторгнет из себя комок слизанной шерсти, но вместо этого он выплюнул кольцо. Простое медное колечко, чуть мятое и покрытое зелёной патиной. Оно покатилось по полу и замерло у моих ног. «А можно мне, как врачу, поинтересоваться, как ты его сохранил? Почему не... В общем, у тебя что, в желудке отдельная камера хранения есть?» Уголёк поморщился и бросил на меня презрительный взгляд. «Глупая попаданка. Кто о чём она в своих лекарских делишках? У тебя на них мозги повёрнуты». «Как говорили в моём старом мире, врач — это диагноз, не удивляйся». «А я волшебный кот, фамильяр. Запомни это, наконец. Я и не такое могу». Кольцо лежало совсем рядом. Я смотрела на него с полминуты, а уголёк гипнотизировал взглядом меня, как бы спрашивая, решишься или нет. Я осторожно наклонилась, подняла кольцо и вытерла его юбкой. Размер не мой. «Будет велико, даже если надену на большой палец». «Уже мысленно примеряешь артефакт», — усмехнулся котяра. «Украшение весило больше, чем должно весить медное кольцо. От него разило силой и магией. Я чувствовала волны тепла, расходящиеся от ладони по всему телу. Пульсация отдавалась в висках. И вдруг возникло желание примерить. Такое сильное, что заломило все кости». Я надела артефакт на безымянный палец левой руки. Только на минутку, потом сниму. Это всё-таки не игрушка. Пусть и дальше хранится у уголька. Внезапно кольцо уменьшилось в размерах и плотно обхватило палец. Я поддёргала туда-сюда. «Оно не снимается», — воскликнула в панике. «Ну, конечно, а ты как думала?» Я уставилась на кота с ужасом. Пушистый пройдоха даже предупредить не соизволил. а сейчас наблюдал за моими мучениями с ухмылочкой. «И что теперь делать?» — спросила, оставив попытки сорвать кольцо вместе с пальцем. «Да, Нейт, Шерри, он меня убьёт, когда увидит». «Поздно. Кто первый учуял, того и сосиска. Главное, что оно ничего не достанется. Мряу!» «Вот засада. Мало мне было проблем, так теперь перед деканом объясняться и думать, как бы артефакт не свёл меня с ума». Повторить судьбу его прошлой хозяйки я не хочу. Только кто меня спрашивал? На практику я отправилась с перебинтованным пальцем, чтобы не шокировать Нейта Шериана при посторонних. Признаюсь, после занятия артефакт нельзя скрывать и наживать очередные неприятности. Надеюсь, он хоть что-то посоветует. Если не прибьет сразу. Уголек, конечно, был против такого расклада. Но мнение усатой морды меня не интересовало. Такое ощущение, что фамильяр ставит какие-то свои эксперименты. Но кот, конечно, сказал, что я неблагодарная. Ведь он доверил мне самое ценное, что у него было. И хорошо, что кольцо вело себя тихо. По крайней мере, я больше не ощущала ни тепла, ни прочих признаков жизни. На практику пришло народа в три раза меньше, чем посещало лекции. У некоторых при себе были фамильяры, маленькие разноцветные теины, как улика А у одного мужчины на плече сидела большая жирная крыса. Среди взрослых вольнослушателей я заметила компанию молодых адептов и уже знакомую мне троицу. Сначала мы наблюдали, как Нейт Шерриан допрашивает подозреваемого в убийстве. Многие менталисты работали следователями. Двоих вольнослушателей он подозвал к себе и предложил потренироваться. Это было впечатляюще. Позже, когда допрос завершился и часть слушателей отсеялась, дикан оглядел оставшихся. «Что ж, прекрасно. Вижу, вы все стремитесь к знаниям, а вот моя учебная группа — сплошные лентяи». «Но ничего, это пока до экзамена в дело не дошло». Он положил ладонь на макет головного мозга и слегка похлопал, как старого друга. «Сейчас предлагаю провести практику передачи воспоминаний». «Знаю, что это один из самых сложных приёмов для неопытных менталистов. Для начала разбейтесь на пары». Я обернулась в поисках напарника. Ко мне никто не спешил, все уже успели перезнакомиться. Заметив мои метания, навстречу шагнул знакомый адепт, танатар «Хочешь со мной?» — спросил парень, и я с готовностью согласилась. Нейт Шерриан принялся объяснять, что от нас требуется. Каждый должен нарисовать мысленно на любую картину или воспоминание, чтобы передать её напарнику. парнику. Чёткость картинки зависит от правильности расположения рук и перераспределения магической силы. Потом сверяете результаты и меняетесь. Мейшерриан подозвал меня и коснулся браслета, думая, что ослабляет его действие. Где же ваш кот? поинтересовался вполголоса, склонившись к моему уху. Обещал прийти позже. «Надеюсь, уголёк не подведёт. Я же не хочу отдуваться одна». «А что с рукой?» Порезалась. Кажется, менталист не поверил ни насчёт кота, ни насчёт пальца, но ничего не сказал. Мы с Таном встали друг против друга. Я пыталась сделать так, как показывал Нейт Шерриан. Три пальца каждой руки касаются висков. В каждый вкладывается одинаковое количество силы. Сложность состояла в том, что прежде я лишь снимала боль и убеждала. Подсмотреть чужие воспоминания мне не удавалось. Если сегодня получится, можно будет попытаться узнать прошлое детей из лечебницы. Возможно, это поможет на пути к разгадке их недуга. Сначала я ничего не видела. Под закрытыми веками царила темнота, но вскоре я ощутила тепло в кончиках пальцев. Оно мягко окутывало запястье и поднималось выше по рукам, плечам и шее. Видно, что Танатар старался передать свое воспоминание. Веки юноши дрожали, брови были нахмурены. Голову окутал туман, и показалось, будто я попала в тёмную комнату. Постепенно вокруг начало светлеть, и я начала различать нечёткие силуэты. Они двигались, перетекали друг в друга, а картинки мелькали, как кадры из фильма. «Старайтесь вычленить самое важное», — звучал приглушённый голос декана. «Как это сделать? Опять довериться чутью?» Я представила, что нахожусь в тёмном чулане. И чтобы выбраться, сдвигая в стороны ветхий хлам, срывая клочья паутины, впереди маячила зеркальная гладь, над головой синело небо. Кольцо на пальце стало теплеть, голова потяжелела, и я прервала контакт, опустив руки. «Ты хотел показать мне озеро в горах?» Тонатар кивнул и скромно улыбнулся. «Верно, это моё место силы». Когда я хочу восстановиться, то отправляюсь туда. Теперь твоя очередь. Я обернулась к Нейту Шериану, который стоял сбоку. И как успел оказаться так близко? «А как быть со мной?» — спросила у декана, наблюдающего за практикантами. «Танатар, не пытайтесь проникнуть глубоко в разум Анис. С ней не всё так просто. А вы?» — обратился ко мне. «Покажите что-то из недавних событий». То, что вам хорошо запомнилось. Одна часть меня понимала, что если у Шерриан не смог увидеть мое настоящее прошлое, то Тан тем более не сможет. И все же из-за нервов я не могла придумать ничего подходящего. Потом зацепилась за образ лечебницы, детей энейта родеуса Вспомнила разбитый двор, голубые глаза Эллен, недовольно поджатые губы главного лекаря. Как я столкнулась с мрачным незнакомцем, как перебирала инструменты. Не получалось сосредоточиться на чём-то одном. Мысли разбегались, как тараканы. Всё это отнимало прорву сил. Я ощущала чужое присутствие каждой клеточкой. Это чувство было странным и пугающим. Тан безошибочно описал увиденное, а потом почесал переносицу. Кажется, я встречал одного из этих людей, только не помню где. Кого из них? Я мгновенно напряглась. О ком он? О Родеусе? Вполне возможно. Пусть столица и большая, но встретить его у юноши была возможность. Но если бы это не стоило внимания, адепт бы ни слова не сказал, верно? Ну, такой, с худым лицом. Он провёл пальцами вдоль своих скол недовольный. И что-то о нём знаешь? Возможно, если я сумею покопаться в своей памяти, то вспомню больше. Только эта техника слишком сложна и трудозатратна. Она у меня плохо получается». Это только с виду кажется, что родить по просторам памяти легко. Но на самом деле там можно затеряться. Когда все пары закончили упражнения адепты и вольнослушатели начали расходиться. Я же осталась. Замерла устала декана, прокручивая в голове будущий разговор. Нейт Шерриан сделал отметки в журнале и поднял на меня взгляд. Хоть они с угольком и терпеть друг друга не могли, но как же были похожи. Даже улыбки одинаковые. «У вас неплохо получаются ментальные упражнения. Такое чувство, что вы совсем не новичок, Анис». Слава богу, он не стал дожидаться ответа. Залез в ящик и извлёк оттуда потрёпанный том. «Вот книга, которую вы просили. Труд Алиста Бэйна «Менталистика в целительстве. Загадки нашего мозга». Он положил книгу на стол. «Адикан определённо знает, чем меня порадовать». С каждым днём я читала всё лучше и лучше. Конечно, не без огрехов, но прогресс на лицо. А ещё я передал ваше обращение в Министерство финансов. У них обычно много работы, но и до вашей лечебницы очередь дойдёт. Я знала, что на вас можно положиться на Эйдшериан, но мне нужно ещё кое-что вам сказать. Я вздохнула и принялась разматывать бинт. Очередная просьба. Он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Сначала ваш противный кот, потом всё остальное». «Не совсем просьба. В общем, посмотрите сами. Но сильно не бейте». «Я женщин не бью, только покусать могу». шериан подался вперёд. А я протянула руку, и с замиранием сердца проследило за тем, как меняется выражение его лица. Из добродушно насмешливого оно стало сначала растерянным, потом на нём проступило понимание, шок, гнев. декан схватил меня за кисть, заставив перегнуться через стол. «Откуда? Это он отдал его вам, да?» Процедил сквозь зубы, я дарил таким взглядом, что у меня желудок впечатался в диафрагму от страха. «Я всё объясню». Нейд несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. Хватка стальных пальцев разжалась. Он откинулся на спинку кресла, потёр лоб и пробормотал сокрушённо. «Вот паршивец хвостатый». «Бедовый кот. А вы потрудитесь объяснить, зачем взяли артефакт?» Мне стало невыносимо стыдно. И как могла повестись на провокации уголька и позволить кольцу затуманить разум? Точно ведь всё было, как в тумане. Я присела на край стула и сложила руки на коленях, откашлялась и выложила всё как на духу. «И что, оно вот так просто восприняло?» — недоверчиво спросил менталист. Я кивнула. «Простите, Нейчерриан, я виновата, но ничего плохого не хотела, честное слово. Ох, надеюсь, он не задумает отрубить мне палец, чтобы забрать артефакт. Или откусить. Не нравится мне его прищур и взгляд». «Ну, хорошо, что вы признались. Надеюсь, Коулин рассказал, что это не просто безделушка, а опасная вещь. Мне чутьё с самого начала подсказывало, что с вами просто не будет, Аннис». «У вас всё не как у людей». Знал бы дикан, кто я на самом деле. И как он назвал уголька? Коулин? Ну и имечка. То, что дал коту лик, звучит гораздо лучше. Вдруг Шерриан посмотрел в окно. Глаза его гневно сузились. На подоконнике восседал мой фамильяр собственной персоной. Кошачий взгляд был непередаваемым. В нём смешалось с торжеством, и вопрос. «Ну, что теперь ты будешь делать?» Эти двое смотрели друг на друга и молчали, но казалось, будто между ними идёт немой диалог. «Вы можете с ним разговаривать?» — удивилась я. «Разумеется». Нейд снова посмотрел на меня. «Не думаете же вы, что я стал деканом факультета просто так. Я общаюсь с вашим котом ментально и еле сдерживаюсь, чтобы не оторвать ему хвост». Уголюк рассерженно мявкнул. Его такая перспектива не радовала. «Нейтшириан, можно вопрос? Вы не будете м -м, пытаться снять кольцо насильственными методами? Мне палец тоже как бы ещё нужен». Декан долго смотрел на меня, потом усмехнулся. «Разумеется, нет. Тем более артефакт вас признал. Но теперь вы точно не отделаетесь от моего пристального надзора. Возможности этого кольца до конца не изучены. Я наслышана лишь о его отрицательных свойствах. Вы ведь уже в курсе, что случилось с моей прабабкой. Так вот, теперь изучать их придётся вам. Но не вздумайте взывать к нему и просить его силу. По крайней мере, до тех пор, пока не освоите хотя бы базовую ментальную магию. Я и сама боялась, да, удурь. Будущее, ещё недавно казавшееся определённым, вновь было под вопросом. Конечно, проще было бы вас запереть где-нибудь в лаборатории и наблюдать. — продолжал рассуждать он. — Не надо. Но... Вдруг в дверь постучали, и на пороге возник запыхавшийся адепт. — Нейт Шерриан, вас вызывает ректор. Честно, в эту минуту я была готова расцеловать главу Академии, которого даже не видела. — Это надолго. — Недовольно пробормотал Шерриан, а потом посмотрел на уголька. — А ты, шкура бесстыжая, будешь в оба следить за своей хозяйкой и докладывать мне обо всём. «Мяу!» — Уголёк метнул на шеи ряно-заносчивый взгляд. «Помните об осторожности и главных правилах менталиста», — сказал декан, поднимаясь. «Нам теперь придётся видеться чаще. Обязательно изучите книги, что я вам дал. И помните, никакой самодеятельности». Мы с Угольком обменялись взглядами. «Не бойся, я помогу тебе справиться с колечком». Фамильяр подмигнул. И с Шерианом ещё спасибо мне скажешь.